Пришедший к городу вздвиженью, он позвал к себе брата, сына и венгров на Думу и сказал им, «Владимир идет за нами, а мы здесь стоим. Я бы вас спросил, братья, здесь ли нам оставаться или в ночь выступить дальше. Если мы здесь останемся, то Владимир за нами и скоро нас нагонит, а перед нами еще другая рать, Юрий. Дождемся того, будет трудно. Не лучше ли...» Положась на Бога и своего труда не жалеть, поехать дальше. Если нам удастся въехать в Белгород, то Юрий, наверное, побежит перед нами, и тогда мы поедем в свой Киев. А когда в сильный пол киевский въедем, то я уж знаю, киевляне будут за меня биться. А нельзя будет пробраться к Белгороду, поедем к черным клубукам Когда к черным клубукам приедем и с ними соединимся, то не боимся ни Юрия, ни Владимира». Венгрии отвечали, «Мы твои гости. Если надеешься на киевлян, то тебе лучше знать своих людей. Доброе дело, князь, когда друг прибудет. А кони под нами еще крепки. Поедем пока в силах». Изяслав отпустил брата своего Владимира наперед к Белгороду, а сам пошел за ним. Борис Юрьевич, услыхав о приближении Владимира, бежал из Белгорода в Киев, к отцу, и сказал ему, что Изяслав идет. Юрий поскорее сел в лодку, переплыл в Днепр и спрятался в городке. Киевляне, послышавши Изяслава, вышли к нему навстречу с радостью, и он сел опять на столе деда своего и отца с честью великую, захвативши много Юрьевой дружины по Киеву. Между тем Владимир Галицкий, слыша, что Изяслав уже в Киеве, а Юрий бежал оттуда, послал сказать Андрею Юрьевичу, «Не понимаю, как это княжит сын мой? Рать идет на него из Владимира, а он того и не ведает. А вы, сыновья его, один сидит в Пересопнице, а другой в Белгороде, как же вы того не устерегли? Если вы так княжите с отцом своим, то управляйтесь сами, как хотите. А я один не могу идти на Изислава. Он хотел вчера со мной биться, идя на вашего отца» а на меня, оборачиваясь, ловя случай, как бы сразиться со мною. А теперь он въехал во всю русскую землю, теперь и подавном ни одному нельзя на него идти. Сказавши это, он возвратился в Галич. А Изяслав послал Выжгород к дяде Вячеславу с такими словами. «Батюшка, кланюсь тебе, если Бог взял у меня отца моего Мстислава, то ты мне вместо его отец. Теперь кланюсь тебе и прошу прощения, «Согрешил я пред тобою в самом начале, и потом, когда Бог помог мне победить Игоря у Киева, то я на тебе чести не положил, а потом и в другой раз у Тумаща. Теперь же, батюшка, я во всем раскаиваюсь пред Богом и пред тобою. Если ты меня простишь, то и Бог меня простит. Теперь даю тебе Киев, ступай, сядь на столе деда своего и отца». Изяслав отвечал ему, «Бог тебе помочь, сынок, за то, что на меня честь возложил. Давно б тебе так сделать, воздавши мне честь. Ты этим самым Богу честь воздал. Ты говоришь, что я твой отец, а я тебе скажу, что ты мой сын. У тебя отца нет, а у меня сына нет. Ты мой сын, ты мой и брат». Оба князя целовали крест на том, что не разлучаться им ни в добре, ни в лихе но всегда быть вместе. В 1151 году Изяслав ввел дядю и отца своего Вячеслава в Киев. Вячеслав, приехав в Киев, отправился к Святой Софии и сел на столе деда и отца своего. Потом позвал сына своего Изяслава к себе на обед и киевлян, и венгров, и пировали в большой любви. На другой день Вячеслав послал сказать Изяславу, «Бог тебе помощь, сынок, за то, что на меня честь возложил, как на отца родного. Скажу тебе вот что, я уже стар. Всех рядов не могу рядить, но будем оба в Киеве, и если случится какое дело с христианами или с поганами, идем оба вместе, а дружина и полк будут у нас общие, и ты ряди их. Где можно будет нам обоим ехать, то оба поедем, если же нельзя» ты один ступай с моим полком и с своим». Изяслав сильно обрадовался этим словам, с великою честью поклонился отцу своему и сказал, «Кланюсь тебе, батюшка, как сказано, так пусть Бог даст и будет, пока живы».